Точно победу какую там воспевают. Одаля оставя дружину, тихо подъехал хан к окнам. И видит, звезда Харасана, сродницы ее и рабыни все в светлых одеждах, с веселыми лицами, стоят перед Геуром, одетым в парчеву, какую-то громкую песню поют. Вот звезда Харасана подходит к Геуру и целует его в уста.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 А та пристань, кроме весны, всегда мелководна. Летом лишь мелким судам к ней подходить не опасно. Дощаник да до ослянка еще могут стоять в ней с грехом пополам, а другая посудина как раз на мель сядет. Так и с Меркуловским караваном случилось. Паводок спал за одни сутки, и баржи сыносов обмелели. На одну всех бурлаков согнали.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 А вдруг получает Меркулов письмо от нареченного тестя. Невеселое письмо пишет ему Зиновий Алексеевич. Извещает, что у Макария на тюленя цены вовсе нет и что придется продать его дешевле рубля 20, А ему в ту цену тюлень самому обошелся. Значит, доставка с наймом паусков, с платой за простой и с другими расходами, вон из кармана.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 кто калачи покупал до да крендели, кто запасался икрой и рыбой, кто накинулся на дешевые арбузы, на виноград, на яблоки. С полгорода от скуки сбежалось на пристань поглазеть на приезжих. Приезжих в Царицын было только один смолокуровский приказчик корней Евстигнеев. Сойдя по сходням с парохода, увидел он стоявшего неподалеку Володерова с каким-то молодым человеком, не то барином, не то купчиком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 А ты бы вот меня к себе в дом повел, да хорошеньку фатеру отвёл, да чайком бы угостил, да венца бы поднёс. А потом бы уж и спрашивал, по какому делу, откуда и от кого я прибыл к тебе. Ну говори, коли с делом приехал. Чего баклажится-то? С досадой молвил трактирщик Корнею. А ты, брат, не нукой и сам свезёшь, огрызнулся Корней. Ай да что ли, к тебе чаи распевать? Поспеешь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 сказал Володеров. Может, статься Корней знает что-нибудь такое, от чего Марку Данилычу не и не уважить его. Меж тем на пароход бабы до да девки дров натаскали. Дали свисток, посторонние спешат далось до парохода. Дорожные люди бегом бегут на палубу. Ещё свисток, сходни приняты, и пароход стал заворачивать. Народ с пристани стал расходиться. Пошли и Никита Фёдорович с Володеровым.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 ответил приказчик. Что ж такое насчет тюленя? обратился Меркулов к прожженному. А то могу доложить вашей милости, что по нынешнему году этот товар самый, что ни наесть, а нафимский. Провалиться по ему проклятому, ко всем чертям с самим сатаной, отвечал корней. За что ж вы так чистите наш товариц? Кажется, он всегда ходок бывал, сказал Никита Федорович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 «Так пообедавший бог даст и отвалим», — сказал Меркулов и пошел на квартиру. «Валил бы лучше в Волгу свое сокровище. Выгоднее, право выгодней будет», — кричал ему вслед Корней Евстигнеев. «Вот так купец-торговец. Три баржи с грузом, а сам с голым пузом. Эй, воротись, получай по два пятака за баржу. Все-таки тебе хоть какой-нибудь барыш будет».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 К кому не пиши все кулаки с первого до последнего. Правда от них не жди. Кто бы это такой у Зиновья Алексеевича Тюленя торгует? Чтобы написать ему? Не из наших должно быть, не из рыбников. Да из них Зиновья Алексеевич, кажется, ни с кем знакомства не имеет. Разве написать к кому? Корошину? И не подумает ответить, меня же еще насмех поднимет.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 «А от вас кому?» «На ту же Гребновскую, к Смолокурову Марку Данилычу», молвил Корней Евстигнеев. «В одно, значит, место. И место одно, и дело одно. И во всех трех письмах писано одно», подтвердил Корней. «А скоро ли штафета пойдет?» «Слышите колокольчик?» молвил почтмейстер. «Письмецо-то ваше пожалуйте». «Как же мне быть?» молвил Корней, вынимая письмо.